Не дошло до нас ни одного высказывания Баха об этих спорах, и как бы ни пытались некоторые биографы приписать ему симпатии к ортодоксам или пиетистам, эти домыслы беспочвенны. Как музыкант и художник он сохранял связи с представителями обеих партий, с некоторыми из них находился в близких отношениях, но от споров стоял в стороне. Иоганн Себастьян Бах проявлял убежденность художника, дело которого творить искусство, а не изъясняться в словесных диспутах. Бах предпочитал обращаться при сочинении духовной музыки к первоисточникам своих духовных воззрений, к Евангелию и учению Мартина Лютера. Как художник-мыслитель он не находил в окружающей среде авторитетов, с уровнем эстетических взглядов, музыкальных идей, которых мог считаться и чьи мнения определяли бы его творческое поведение. Он обращался к наследию прославленных музыкантов, композиторов. Однако, изучая их творения, Бах создавал произведения по поверке веков, оказывающиеся выше своим достоинством сочинений предшественников. Юноша Бах проявил в сложной обстановке догматических расприй стойкость выходца из народа. Бахи всегда сторонились церковных расприй. Надо было уметь хлопотать, лестить и изворачиваться при столкновении взглядов. Все это претило добросовестной и неподкупной натуре Иоаганна Себастьяна, писал об этом же периоде жизни Баха русский следователь Розенов. И немецкий биограф Вольфрум также признал, что Бах ценил возможность свободного творчества гораздо выше тех удобств жизни, которых он легко мог добиться своей уступчивостью по отношению к богословским деятелям. Баха оставляют покаместь вне споров. Себастьян еще не испытывает притеснений и с художническим увлечением совершенствует свою импровизационную игру. Не как ученик уже, а как сочинитель. В начале 1708 года Иогану Себастьяну поручили сочинить кантату в честь праздника по случаю прошедших зимой выборов, в Городской совет. Не желая уступать в этом резиденциям феодалов, входившая в силу буржуазии пышно проводила выборы и устраивала празднества по поводу муниципальных событий. Сочинение кантат по таким случаям было традицией Мюльхаузена. Светский повод — духовное содержание. Бах — создал произведение в стиле школы Бокстэхудэ. Возможно, чтобы не вызвать недовольства у спорящих богословов, он взял библейский мотив, близкий по характеру произведениям Лютера «Господь мой владыка» 71 -е. Лишь спустя лет полтораста начатое сравнительное изучение творчества Баха разных периодов, позволило объективно оценить достоинства мюльхаузенского матета Иоганна Себастьяна. Особенно интересен состав оркестра вместе с органом, сопровождающего хоровое пение. Молодой композитор искусно разделил оркестр на три ансамбля – медные духовые, трубы, деревянные духовые, флейты, гобои и фагот и струнные. Кантата торжественно прозвучала 4 февраля 1708 года в Мариенкирхе. Мюльхаузен остался доволен своим органистом. Постановили издать кантату на средства городского совета. На обложке крупной готической вязью с украшениями вывели имена двух бургомистров города – Адольфа Штректера и Диорга Адама Стейнбаха. Для имени же органиста церкви Власия едва нашлось место в конце страницы, где оно обозначено мелким шрифтом. Ноты поздравительного матета каллиграфически выписаны рукой самого Иоганна Себастьяна. Школьные уроки пригодились прилежному ученику на всю жизнь.